Абай, не отдохнувший после дороги, не успевший даже поесть, сидел в юрте Самалбека и выслушивал одну жалобу за другой. И сердце его сжималось от горе и жалости. Перед ним вереницей проходили бедняки, табыктинцы, бедняки коккенцы, принявшие на свои плечи все тяготы и беды весеннего уразбаевского набега. На следующий день Абая пригласили в восьмисторчтую юрту уездного начальника, где уже собрались бии. И узнав об этом, сотни обитателей дальних юрт, спускаясь с холмов, выходя из зарослей кустарника и из леса, окружали его и следовали за ним. Абай переступил порог большой юрты, где сидели уездный начальник и волостные бии, и сразу же туда устремилась шедшая за ним по пятам толпа, окружая юрту и набиваясь в нее до отказа. Людей было так много, что стражники не в состоянии были их остановить. Абай стал здороваться с чиновниками и беими. Но шум толпы заглушал его слова. А джигиты всё протискивались в дверь один за другим. И в огромном помещении стало так тесно, что казалось, для абая не найдётся места, где сесть. Би и волостные управители со значками на груди, сидевшие вдоль стен, Вопросительно посмотрели на уездного начальника Макавецкий посоветовался с крестьянскими начальниками поднялся и объявил своё решение которое тут же перевёл самабек Собрание в юрте проводить невозможно оно переносится на воздух Все должны немедленно выйти. И уездный начальник вместе со своей свитой направился к выходу. Нелегко было вынести беспощадный зной летнего жгучего солнца. Волостные управители, подчеркивая свое внимание к уездному начальнику, расстелили кашмы и ковры на траве, Между кибитками, стоявшими вблизи друг от друга, сверху натянули полотно. Сюда в тень принесли стол и стулья из восьмистворчатой юрты. Место для проведения собрания получилось просторное, на его вновь заполнила толпа простых людей, которых набралось гораздо больше, чем биев. Сотни людей стояли между юртами, желая услышать голос главного свидетеля. Абай сидел между биями, зная, что сейчас наступит его очередь давать показания. Он знал, что все собравшиеся сейчас смотрят на него с надеждой и верят ему. Привыкший с юных лет выступать на различных сборах, Абай не стеснялся наглупной толпы. Но всё же никогда в жизни он не волновался так, как сейчас. Говорят, легко быть свидетелем, тяжелее судьёй. Абай подумал, что это не всегда так. Когда ему приходилось распутывать сложные узлы споров, а решать, кто прав, кто виноват. Он следовал своей совести и за вынесенный приговор отвечал своей честью и своим добрым именем. Все было просто, ясно. Выступая как судья, он был более твердым, спокойным, чем сейчас, когда ему предстояло быть только свидетелем. Обаи мысленно оглянулся в прошлое, вспоминая свой долгий жизненный путь, своих современников и потомков. Он хотел открыть правду, познанную горячим сердцем. Он понимал, что встанет сейчас не перед уразбаем, который будет сверлить его своим единственным глазом, и не перед торгующими своей совестью и достоинством продажными беями, на шеях которых висят 250 царских медалей, и даже не перед чиновниками, которые запишут каждое его слово на бумаге. Нет. Он встанет лицом к лицу со своим временем, как сын его И в то же время как отец, желающий посмотреть, пересмотреть всю свою жизнь с детских лет, чтобы найти истину. И будет говорить по виной столько голосу своей совести. Сердцем поэта он почувствовал, что нужные слова придут сами собой. Когда уездный начальник назвал его имя, он поднялся, снял с головы треуголку, подержая его за спиной, слегка побледнев от волнения, начал свою речь. Братья мои, вы меня вызвали свидетелем на съезд. Вот же словно угли в костре собрались в одну кучу люди из разных мест. Я приехал, чтобы дать свое свидетельское показание должностным людям. Их тут собралось много. Но не должность украшает человека. А человек украшает ее. Пусть правда восторжествует здесь при разборе дела. Как бы она горька ни была, но только правда может исцелить жизнь. Раны народа. А я, если хватит моего разумения, постараюсь открыть вам истину, какую чувствую всей душой. Даст ли это облегчение? Не знаю. Ведь есть еще среди нас люди с нечистыми сердцами, думающие только о вражде и насилии. Скажи, все говорят, что трудно выкопать иглу из колодца. А я скажу, изгнать зло из человеческого сердца ещё труднее. Вот что я хотел напомнить прежде, чем приступить к своим показаниям. Вот так обоздел человеческую совесть, границей разделяющей мир на двое. Неподвижно сидевшие би хмуро молчали. Но и толпы простых людей раздался гул одобрения. Сказал умные слова. Поднялся ввысь, дал людям понять, что он обой Же concluf выступление, абай перешёл к рассказу о том, что так страстно хотели услышать люди, собравшиеся в аркате. Урожьбай и все его близные и с табыкты, как вздохнули, так и не могли выдохнуть до конца речи. Зачем спрашивать меня, напал ли весной табыкты? Кокен. Никто из присутствующих здесь не станет этого отрицать. Лучше разберёмся, почему напал. Каким образом кокенцы довели вражду до кровавого побоища? Абай оглядел присутствующих и начал говорить не только о весенних событиях, но и о далеком прошлом. Я сын тубыкты. Но я буду говорить о вине тубыктинцев, об их произволе и насилии, об испорченности их нравов. Я не обвиняю простых людей тубыкты. Напротив, я хочу оправдать ни в чем не повинное большинство людей. Мои слова относятся к нечестному меньшинству роды, которое посылает мирных людей на разбой, заставляет чинить обиды и несправедливости. Я хочу оправдать мой род перед родом Ккен, хочу отделить честное большинство от злого, коварного нечестного меньшинства. К кого истибэктинцев? Я имею право назвать насильниками, разбойниками, смутьянами и клеветниками. Наш народ говорит, если требует правда, не утаи и грехов отца своего. Так вот, первым виновником раздора между Табыкты и Кокеном Я считаю своего отца Кунанбая, сказала Абай, и ему показалось, что с этими словами он сбросил тяжёлый груз, угнетавший его душу все эти дни. Ему даже стало легче дышать. Но услышав его слова главы дитабекчинцев, вздрогнули от ужаса. В мёртвой тишине раздались их негодующие возгласы. Астек паралда. С ума сошёл изменник. Набай даже не оглянулся на своих сородичей и стал рассказывать о том, как в течение полувека табэктинцы во главе с Кунанбаем незаконно забирали земли у мирных оаков. Врочище Жымба, Аркалык, Кушикбай, захваченные отцом, Абай назвал бесспорными землями уаков. Обжал Турек Кудык, Каракудык, Убалык, Когалы, из которых началось побоище, всегда принадлежали к кенцам. Абай даже назвал, какие аулы владели ими и какие семьи там жили. Когда истинные хозяева захотели взять обратно свои незаконно отобранные земли, на них напали захватчики, избили, покалечили, и их же обвинили в преступлении. Абай говорил гневно, убедительно, убедительно словно вкалечивая каждое слово в голову судей многие табыктинцы не смели поднять на него глаза а если кто и встречался с ним взглядом спешил отвести его в сторону рассказав всё что могло понадобиться биям и русским чиновникам из прошлого табыкты и кокена Баи перешёл к весенним событиям у Разбейвского набега. Это нападение было устроено Кунанбаиями наших дней. Они заставили плакать не только кенские аулы. В кровавой позорной битве пострадали как с одной, так и с другой стороны бедные табунщики и чабаны подстухи Это они горели в огне, раздутом у разбоем. Обай говорил страшно, горячо, задыхаясь от волнения. На побледневшем лице сверкали гневные глаза. Я приехал в Аркат с опозданием, заезжая по пути в аулы пострадавших. Я хотел узнать, что принесло народу Это проклятые нападения, как там живут люди. Вчера до поздней ночи я выслушивал жалобы кокенцев и тебектинцев. Я видел их муки, их слёзы. Из посланного у разбойэм отряда 13 человек попали в плен к кокенцам. Они до сих пор не вернулись домой, томятся закованные в цепях. Пятеро из них были табунчиками, шестеро чебанами, двое батрачили. Один в доме у разбойя, другой у азимбара. Всеметь этих несчастных пошли по миру. Абай назвал имя каждого пленника, имена их жён, детей, родителей. Попросил переводчика Сэмэлбэка обязательно записать в тех с указанием аула, где они бедствуют сейчас. Сюда, на наш съезд, приехали Кокенцы, Бастан, Кулжатай и Йенсыбай. Это были сильные, как верблюды-джигиты. Посмотрите на них сейчас. Один остался без руки. Другой лишился всех зубов. У третьего сломаны ребра. Их покалечили в позорную ночь набега. Все трое бедные люди, живущие своим трудом. Каждый из них работал, заботился о семье. Три пострадавших джигита были кормильцами двадцати четырех человек. Сердце сжимается. Когда подумаешь о том, что малые дети и дряхлые старики, юные невесты и престарелые вдовы, которые кормили с трудом этих трех молодцев, сейчас пропадают с голода. Пострадали простые люди, бедняки, гремел голос Абая. Но те, кто их натравил друг на друга, Остались целы и невредимы. Ни один волосок не упал с головы у Разбая, Азимбая, Жиренше, Волосного управителя Самена Жанатая. И Абай вновь и вновь назвал имена джигитов, Вернувшихся с побоища калеками и уродами, Со страшными ранами на лице с выбитыми зубами и глазами охромевших больных. Он давал свидетельское показание, но люди понимали, что оно переросло в обвинительную речь, в иск, предъявленный баем от имени бедняков. Когда смысл обаевских слов появился, Деشود, де до волостного управителя Самена, он громко во все услушшие обратился к сидящим вокруг него. Что это оборзе никчёмных людишек заступается? Вот уж правду говорят, похвали маляра, он тебе и бороду покрасит. Так и у обоя получается. Возомнило на себе много. Молодой бай же молчал, а Скалев плотно сжатые зубы. И в эту минуту из толпы раздался возбуждённый голос Дермена. О, бояга, как мало ещё людей понимающих высокий смысл вашей речи. Вы говорили не будь сыном своего отца, а будь сыном человечества. Это не пустые слова, а правда, истинная вера ваша, добытая кровью сердце, сокровища ваше. О, как добра душа ваша, дорогой Ага! Да буду я жертвой за вас! В этих словах Дармена была и радость, и гордость за Абая. Кулжатай, сидевший рядом, в восхищении потолкованной, Толкнул его и сказал, «Что такое-то бык ты? Во имя правды истинной Абай не пощадил даже предка своего. От родного отца отошел. Про таких, как он и говорят, сын народа. Впервые вижу такого человека. Пусть счастливым будет путь его». снова гуд одобрение прокатилось в толпе и, переждав, пока он затихнет, абай продолжал: я хочу спросить, так ли уж нуждались в земля отобранной у коккена табунщики, пастбины, скотники, которым пришлось за неё драться? Может быть, им негде было пасти свой бесчисленный скотим? если бы они не отвоевали у копенцев их пастбища? А может быть, этим беднякам негде поставить свои черные заплатанные юрты и вачуги? Может быть, сама горькая жизнь толкнула их на кровавую схватку? Нет. Этим несчастным обманутым людям не были нужны ни жамба, ни окжал. Мик-Каракудук. Их натравили друг на друга сытые нарушители спокойствия. Играя на темноте этих людей, льстиво называют джигитов меткой пулей, острой саблей, смертельной пикой. Уразбай, Азимбай и их приспешники сумели собрать отряд из бедняков-табыктинцев и послать его для избиения таких же бедняков-кокенцев. И вот сейчас это бессмысленное во всей своей жестокости побоище здесь склонны называть спором. Нет, это не спор, а преступление. И виновники этого злодеяния должны быть примерно наказаны за то, что они заставили страдать злодеяния. Стольких людей. Я требую для них особого приговора. Абай говорил медленно, внимательно наблюдая за Саммелбеком, чтобы переводчик успевал записывать его слова в протокол. Дело надо решить в пользу хоккенцев, живущих в городе честным трудом на своей земле. Знаешь, то бием, чтобы вынести обоснованный приговор, нужны точные сведения о захвате табуктинцами пастбищ. Обазь закончил свои показания короткой исчерпывающей справкой. Я уже в начале своей речи сказал, что первый отнял в силой землю у арков мы отец Кунанбай. Он захватил урочище Жымба Аркалык Кушекбай поселился на них в то время, когда мне было 11 лет. А теперь скажу, в какие годы и кто именно захватил спорные земли, следуя его примеру. Вот перед вами сидит жирнше. Владелец тысячи голов табуна. Это его отец, Шукан. Забрал у уаков конец бильды. Местность ограл. И самовольно поселился там. Жирнше тогда было 16 лет. А вот, находящемуся здесь же Абралы было 11 лет, когда его отец занял Обалы и Когелы. Урожбаю было 16 лет, когда его отец Акуй тоже вопреки воле хозяев поселился на Куракудуке и Торакудуке исчитайте, сколько прошло лет с того времени. И вы будете знать точно, когда началось насилие над Кокеном и произошёл захват земель. А если вы, собравшиеся здесь би, после моего свидетельства всё же скажете, что обездоленным Кокенцам нельзя требовать назад своей земли, то с вас позещет Бог. Я кончил. И Абай тяжело опустился на стол, поданный Самалбеком. Вынув из кармана тонкого бешмета большой платок, он стал вытирать обильный пот с широкого белого лба. Ни один тубоктинский главарь не решился выступить после Абая. После того, как сам будучи табэктинцем, не дорожил узной честью своего рода, поэт прямо и недвусмысленно сказал, кто прав и кто виноват. Не посчитаться с таким показанием съезд не мог. Воротилы тобэкти во главе с урагбаем потерпели полное поражение. Решением Шербышная размежевание, начатое весной землемером, должно быть продолжено и доведено до конца. Уразбай и Азимбай, а также Жиренже, признаны главными виновниками весеннего раздора между двумя родами. Пятнадцать зачинщиков-табыктинцев признаны главными виновниками весеннего раздора между двумя родами должны заплатить кокенцам по 9 голов разного скота начиная с верблюда